Счастливый билет. Глава первая. Паша находился на седьмом небе от счастья. Казалось бы, он всего лишь ехал на рыбалку. А нет, не всего лишь. Асфальт новенькой платной трассы ускользал под днищем буханки. Июньское солнышко плавно ползло на небо. Машина уверенно шла на сотни. Встречные и попутные водители все непременно обращали внимание на донельзя «да тюнингованный отечественный автопром. От заводской версии в буханке остался только кузов. Остальное заменено, приспособлено к рыбалке и охоте. Паша давно мечтал о подобной машине, несколько раз даже порывался сделать сам, но жена останавливала. Ее аргументы неизменно были железными. Муж недостаточно рукастый и, соответственно, у него недостаточно опыта. Паша всегда на эти аргументы обижался, но в конце концов признал, что супруга права. Он почти 25 лет проработал на руководящих должностях оборонного предприятия. Кроме отвертки в руках редко что держал, в машинах тоже копался минимум, доливал жидкости, да иногда делал минимальный ремонт. Ему бы попросту не хватило знаний грамотно оттюнинговать буханку. Зато он сумел скопить денег. И в один из дней ему совершенно случайным образом на глаза попалось объявление о продаже именно той буханки, которой он грезил уже лет десять. Даже по описанию все походило на то, что данную машину сделали исключительно для него. Немедленно сорвавшись с работы, Паша приехал в соседний город, где хозяин сообщил, что делал машину для себя. Потом у него обнаружили рак легких, потребовались деньги на лечение. «Буханка!» При ближайшем рассмотрении выглядела именно так, как Паша и представлял, поэтому он даже торговаться с владельцем не стал. Жена этой покупки, конечно, не обрадовалась, лишь вздохнула и махнула рукой. Денег в заначке имелось еще на двадцать таких машин. Навстречу проехала тоже тюнингованная «Буханка». Моргнула дальним светом. Паша ответить не успел, растерялся от такого приветствия. И тут она говорит: "Жук". Рассказывал Серега, сидевший на пассажирском сиденье, а я ей: "Какой еще жук?". А она: "Майский". Валера, находившийся в салоне, заржал точно конь. Паша тоже усмехнулся, хоть и прослушал шутку, утонув в мыслях. Освежитель воздуха, который Паша купил накануне, оказался нарядко сильным. В салоне откровенно пахло Новым годом елкой и слегка мандаринами. Все это не вязалось с окружающим июнем. У Валеры на неделе случился день рождения. 51 исполнилось. Именно чтобы отметить это дело, Паша и встретился с приятелями юности. Встречались они редко, но всегда метко. Времена веселых попоек остались в прошлом. Теперь они ехали на рыбалку, чтобы поймать рыбу, выпить грамм по триста водочки, поесть ухи, поболтать, отвлечься от приевшейся бытовухи. Серега еще собирался, по его словам, покормить комаров. Его всегда кусали сильнее других. Буханка для таких вылазок на природу подходила идеально. Теперь друзья могли забраться в такие места, о которых раньше можно было только мечтать. Валера все хохотал и хохотал, даже стал похлопывать себя по колену. Паша следил за дорогой и дежурно улыбался. Вдруг его взгляд соскочил на приборную панель. Указатель топлива красноречиво указывал, что пора заезжать на заправку. Кинув взгляд на навигатор, Паша увидел, что излюбленная заправка, где хороший бензин и приемлемые цены в купе с замечательной бонусной программой, как раз в семи километрах. «Короче, сажусь я как-то в машину», начал Серега одну из своих бесконечных историй. «А у меня под правым дворником пятитысячная купюра. Я уж думал, что этот развод остался в прошлом, а нет!» Паша вновь ушел в собственные мысли. Он чувствовал счастье. Настоящее, в самом делешное. У него ничего не болело, имелись деньги, жилье, новая игрушка в лице буханки, повзрослевшие дети, друзья юности, выходные для отдыха. Счастье оказалось таким простым и понятным, что он целиком в него окунулся. На лицо сама собой выползла улыбка. Не просто так говорят, что счастливые часов не наблюдают. Это и вправду так. Если время тянется, значит человек несчастен. Только-только Серега начал рассказ, а заправка находилась на расстоянии в семь километров, как уже Паша понял, что надо сворачивать. Тут же крутнул баранку вправо, и буханка съехала с трассы. Серега уже заканчивал рассказ о купюре под стеклоочистителем, который Паша, как и предыдущий, пропустил мимо ушей. Он как раз заглушил двигатель, когда Серега сказал. «Не знаю, короче, что это было, тупизм или хитрый ход?» Тупизм." авторитетно выдал Валера. «Сейчас, пацаны, заправимся и дальше поедем», — сказал Паша. «Жрет эта машина, конечно, хорошо». «Ну, а что ты хотел?» — хмыкнул Серега. Паша выбрался из буханки, огляделся в поисках заправщика, но такового не оказалось. Тогда он самостоятельно открутил бак, сунул в горловину пистолет. После отправился в магазин, чтобы оплатить топливо. За кассой стояла полная женщина, приблизительно ровесница, только потасканная жизнью и явно не брезговавшая выпивкой. Паша остановился у кассы, достал из внутреннего кармана толстый бумажник, заглянул в отдел для наличных денег, достал все на первой, второго, пятьдесят литров, заказал он. Женщина лениво потыкала в кнопки, назвала сумму. Паша отдал все деньги. Полагалась небольшая сдача. Женщина открыла кассу и несколько мгновений в ней копошилась. — У меня нет сдачи, — наконец сообщила она. — Может, возьмете что-нибудь? — Давайте возьму, — пожал плечами Паша. Как на слов голову не приходилось, чтобы ему могло понадобиться. Продавщица сама пришла на помощь. «Возьмите лотерейный билетик», — посоветовала она. «В этой лотерее все выигрывают». «Прям все!» — усмехнулся Паша. «Ну ладно, давайте». Продавщица покопалась под прилавком и вынула цветастый кусочек картона, на которой монеткой следовало стереть защитный слой. «А билетик-то счастливый!» — указала она пальцем на номер, который состоял из множества семерок. «Там точно машина!» На билетике нарисовали белый китайский седан, обмотанный подарочной красной лентой. Эту машину обещали одному победителю каждого розыгрыша. Паша взял счастливый билетик, покрутил его перед глазами, затем спросил «Все? Ага!» — ответила продавщица. Развернувшись, Паша вышел из магазинчика. Друзья юности уже стояли у буханки. В этот раз что-то рассказывал Валера. Судя по всему, они уже заправляли машину. Паша подошел как раз в момент, когда цифры на колонке подобрались к пятидесяти литрам. «Держи!» – протянул он лотерейный билет Валере. «На сдачу дали. Ты, помню, когда-то играл. Машину собирался выиграть?» припомнил другу события 25-летней давности. «Тут точно машина! Билет счастливый!» Валера взял билет, покрутил его перед глазами, сунул в один из карманов. «Типа подарок на день рождения!» — усмехнулся он. «Ну, если там реально машина, то это будет самый дорогой подарок!» «Ага!» «Машина!» — усмехнулся Серега. «Лотерея — это один из легальных способов развода мамонтов. Ну, в смысле, лохов». Ни для Паши, ни для Валеры эти слова не стали открытием. Впрочем, как и мнение друга. Паша сунул пистолет на место, закрыл бензобак. После все трое забрались в буханку. На днях, представляете, выхожу из дома, а на парковке сосед стоит перед своим пепелацем и репу чешет. Начал Серега свою очередную историю, пока буханка выбиралась обратно на трассу.